Глава восьмая. Мускатный орех и корица. Кот весь от морды до кончика хвоста был заляпан засохшей грязью, шерсть перепуталась и свалялась клочками, как будто он долго валялся где-то на помойке. Держа мурлыковшего в экстазе кота, я учинил ему тщательный осмотр. Бродяга немного похудел, однако морда, тело, шерсть почти не изменились, с тех пор, как я видел его последний раз. Глаза чистые, ни ран, ни царапин. По виду не скажешь, что он почти целый год где-то скитался. Скорее, он походил на гулящего котяру, который вернулся домой после бурной ночи. На веранде я положил в тарелку купленные в супермаркете кусочки макрели. Кот, судя по всему, был голодный, как волк, и смел рыбу в один момент, давясь и срыгивая. Отыскав под раковиной специальную кошачью миску, я налил в нее доверху холодной воды. Кот выхлебал почти все и, передохнув немного, принялся вылизывать свою запачканную шубу. Но потом вдруг, как бы вспомнил о моем присутствии, забрался ко мне на колени и, свернувшись клубочком, уснул. Животное спало, подвернув под себя передние лапы и уткнувшись носом в собственный хвост. Его мурлыканье поначалу громкое, становилось все тише, пока, наконец, он не расслабился окончательно до желеобразного состояния и не погрузился в сон. Я сидел на веранде на солнышке и легонько поглаживал кота, стараясь не разбудить. Со мной так много всего произошло, что я, честно говоря, почти забыл о том, что он пропал, И сейчас, при виде маленького, мягкого существа, доверчиво дрыхнувшего на коленях, у меня потеплело в груди. Я положил руку коту на грудь и ощутил еле заметные частые удары его сердца. Как и мое оно без устали усердно отбивало отведенный этому маленькому телу срок. Где он бродяжничал все это время? Что делал? Почему вдруг вернулся сейчас домой? Если бы только можно было спросить у него, где ты шлялся целый год, зачем? Где остались следы потерянного тобой времени? Я принес на веранду старую подушку и вложил на нее кота. Он был вялый и какой-то измочаленный, как выстерная тряпка. Когда я взял зверя на руки, у него чуть приподнялись веки и приоткрылся рот, но он не издал ни звука. Устроившись поудобнее на подушке, кот зевнул и снова отключился. А я, убедившись в этом, пошел на кухню разбирать купленные продукты. Убрал в холодильник тофу, овощи и рыбу, потом на всякий случай заглянул на веранду. Кот дрых в той же позе. Мы в шутку называли его набору ватая, Уж больно он напоминал выражением глаз брата Кумика. Но это было не настоящее имя. Мы с Кумика все собирались его как-нибудь назвать. И так целых шесть лет прошло. Хотя кличка на «Набуруватая» совсем не подходила нашему коту, даже в шутку. Уж больно разросся за эти шесть лет настоящий носитель этого имени. Величать так бродягу дальше никак нельзя. Нужно что-то для него придумать, пока он опять не сбежал. Срочно. Что-нибудь попроще, поконкретнее. Настоящее новое имя. Видимое, осязаемое. Такое, чтобы от клички «набору ватая» ни воспоминаний, ни отзвука, ни смысла не осталось. Я поднял с пола тарелку, в которой лежала рыба. Посуда сверкала чистотой, будто ее вымыли и вытерли. Видно, угощение пришлось коту по вкусу. Хорошо, что мне в голову пришло купить макрель как раз перед тем, как эта скотина заявилась домой. Добрый знак и для меня, и для кота. Назову-ка я его макрель. Почесывая у кота за ухом, я объявил ему. — Вот так, дружище, ты больше не набору ватая. Ты теперь макрель. Я выкрикнул бы эти слова громко, на весь свет, если б мог. До вечера я просидел на веранде с макрелью и с какой-то книжкой. Кот спал беспробудно. Может, хотел во сне вернуть обратно нечто такое, что было утрачено? Его бока поднимались и опускались в такт тихому размеренному дыханию, напоминавшему шум далеких кузнечных мехов. Время от времени я протягивал руку к его теплому телу, чтобы убедиться, что он в самом деле здесь, со мной. Как это замечательно — протянуть руку, коснуться и почувствовать чье-то тепло. Как долго, сам того не замечая, я жил без этих ощущений. Утром Макрель никуда не делся. Когда я открыл глаза, он спал рядом на боку, вытянув лапы. Ночью он, похоже, просыпался и всего себя вылизал начисто, не осталось ни грязи, ни колтунов, и он вновь сделался прежним пушистым красавцем. Подержав немного Макрель на руках, я угостил его завтраком, сменил воду в миске. Потом отошел подальше и позвал. «Макрель!» На третий раз кот повернулся в мою сторону и тихонько мяукнул в ответ. Надо было начинать новый день. Я полоснулся под душем, выгладил свежевыстеранную рубашку, летние брюки и новые кроссовки. Хотя небо затянули облака, было не холодно. Я решил обойтись без пальто и облачился только в толстый свитер. Доехав на электричке до Синзюку, прошел подземным переходом до площади у западного вестибюля вокзала и уселся на любимую скамейку. Моя новая знакомая явилась сразу после трех. Увидев меня, не выказала никакого удивления. Я тоже отреагировал на ее появление спокойно. Мы будто договорились встретиться заранее и даже не поздоровались. Я лишь чуть поднял голову, а она едва заметно улыбнулась при виде меня. Одета она была по-весеннему. Оранжевый топ из хлопка и узкая юбка цвета топаза. В ушах маленькие золотые сережки. Сев рядом, как обычно, достала из сумочки Вирджинию Слимс, молча взяла сигарету и поднесла к ней миниатюрную золотую зажигалку. На этот раз закурить мне уже не предлагала. Сделав задумчивым видом две-три неторопливые затяжки, она вдруг бросила сигарету на землю, как бы желая проверить, действует ли еще сегодня закон всемирного тяготения. Потом легонько дотронулась до моего колена и со словами «пойдем со мной» встала со скамьи. Я потушил ногой брошенный окурок и поднялся следом. Подняв руку, она остановила проезжавшее мимо такси и села в машину. Я последовал за ней. Женщина четко назвала водителю адрес на Ааяме, и пока мы добирались туда по запруженным улицам, не проронила ни слова. Я рассматривал в окно Токио, и по дороге от западного вестибюля Синдзюку до Ааямы заметил несколько новых зданий, которых прежде не видел. Женщина тем временем писала что-то маленькой золотой ручкой в извлеченном из сумочки блокноте, периодически поглядывая на часы, словно проверяя. Часы тоже золотые, с браслетом. Похоже, все эти мелочи, которые она носила и имела при себе, были из золота. А может, в золото обращалось все, к чему она прикасается?